«По-моему, это свинство с их стороны». «Но действительно ли он так считал?» «Ну, кто знает, что ждет нас в будущем», сказал Гарольд, широко улыбаясь. «У каждой собаки есть свой день». лари ушел в пять часов вечера. Он расстался с Гарольдом дружески. Тот пожал его руку и улыбнулся на прощание, сказав, чтобы Ларри заходил почаще. Но у лари появилось ощущение, что Гарольду будет абсолютно наплевать, если они никогда больше не встретятся. Он медленно прошел по цементной дорожке и обернулся, чтобы помахать на прощание. Но Гарольд уже скрылся в доме. Дверь была закрыта. От вина у него немного заболела голова, и он попытался убедить себя в том, что тот легкий озноб, который он почувствовал дома у Гарольда, является всего лишь одним из проявлений незначительного похмелья. Мысли его спутались. Он неожиданно ощутил уверенность, что Гарральд наблюдает за ним из-за задернутых штор, и руки его сжимаются, словно он хватает кого-то за горло, а улыбка его превращается в оскал ненависти. У каждой собаки есть свой день. И в тот же миг он вспомнил о ночи, проведенной в Беннингтоне, когда он проснулся с ужасным чувством, что в темноте кто-то есть. И как потом он услышал, или это ему только приснилось, Приглушенный звук каблуков, уходящих на запад. Прекрати. Прекрати воображать всякую ерунду. И неожиданно он поймал себя на том, что вспоминает, как в детстве ходил с мамой в зоопарк в Бронксе. Они вошли в помещение, где жили обезьяны, и запах ударил ему в нос, как кулак. Он повернулся и хотел выбежать на улицу, но мама остановила его. «Просто дыши, Ларри», — сказала она, «и через пять минут ты не будешь чувствовать никакого запаха вообще». И он остался, хотя и не поверил ей. Но оказалось, что она была права. Взглянув на часы, он увидел, что они провели у обезьян около получаса, и он уже не мог понять, почему входящие леди зажимают нос, а на лице у них появляется гримаса отвращения. Он сказал об этом своей матери». И Элис Андервуд засмеялась. «Пахнет-то по-прежнему плохо, но не для тебя». «Как это получается, мамочка?» «Я не знаю. Это доступно каждому. А теперь скажи самому себе. Сейчас я вдохну настоящий запах обезьянного жилища. И потяни носом». Он так и сделал. И вновь ощутил зловоние. На этот раз оно было даже сильнее и омерзительнее, чем в самом начале. Сосиски и вишневый пирог рванулись вверх, но он выбежал на свежий воздух и с трудом сумел побороть работу «Это селективное восприятие», — подумал он, и она знала, что это такое, даже если ей и не было известно, как это называется. Он услышал голос своей матери. «А теперь скажу самому себе. Сейчас я вдохну настоящий запах боулдера». И он ощутил этот запах. Он ощутил запах медленного разложения за закрытыми дверьми и задернутыми шторами. Он пошел быстрее, чуть ли не пустившись бегом, вдыхая это сочное густое зловоние, которое он, как и все остальные, давно перестал сознательно ощущать, потому что оно было повсюду. Вино и шоколадная карамель рванулись вверх. Это обезьянник редко, из которой он никогда не выберется, разве что если поедет на необитаемый остров. И хотя до сих пор он ненавидел рвоту больше всего на свете, такое чувство, что сейчас... лари с тобой все в порядке?» Ларри вздрогнул от удивления. Это был Лео. Он сидел на бордюре в трех кварталах от дома Гарольда и играл шариком для пинг-понга. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Ларри. «Я хотел, чтобы мы пошли домой вместе», — смиренно сказал Лео. «Но мне не хотелось заходить в дом того парня». «Почему?» — спросил Ларри. И сел на бордюр рядом с Лео. Лео пожал плечами. «Я не знаю». «Лео, что?» «Для меня это очень важно, потому что Гарольд не нравится. У меня к нему двойственное чувство. Тебе когда-нибудь приходилось двойственно относиться к кому-нибудь?» «Моё чувство к нему однозначно». «И что же это за чувство?» «Страх!» «Просто ответил Лео. «Мы можем пойти домой к маме Надин и маме Люси?» «Конечно». Они пошли по арапахоу Лео продолжал играть с шариком для пинг-понга. «Извини, что тебе пришлось так долго ждать», — сказал Ларри. «Всё окей?» «Да нет». Действительно, если бы я знал, я бы поторопился. Мне было чем заняться. Я нашел это у того парня на лужайке. Шарик для пинг-понга. Пинг-понга.